Необыкновенные жильцы Вторник Было двенадцать часов веселого солнечного дня. В большой комнате с двумя окнами, украшенными тюлевыми занавесками на золоченых карнизах, за столом, на котором кипел пузатый никелированный самовар, находился кофейник и все принадлежности завтрака, сидели вдова статского советника Анфиса Кондратьевна, куцавеева и ее дочь Софочка. Комната, в которой они сидели, заключала в себе все лучшее, что осталось от комфортабельной и уютной их жизни прибытности бытности статского советника. Анфиса Кондратьевна, толстая и пухлая, в розовом капоте, широким лицом и густо засыпанным пудрой, наливала кофе и с оживлением говорила «Все до копеечки, два раза только» кварта была. И это всегда так, когда Дарья Фёдоровна усядется рядом. Всегда. Ей так, и эток. Нет, сидит. Ей же такое бесстыдство. А Лёлик и три раза выиграла подряд. Нет, чтобы честной женщине удача, всё проиграла. И она с яростью поставила чайник на поднос. Софочка Девица 28 лет с длинным жёлтым лицом. Острым носом и бледными глазами подняла голову от книги и вяло сказала. «И охота вам в эту игру играть?» «Я, матушка, не от радости играю. Нам надо концы с концами сводить. А вот не выиграй я тогда сто десять рублей, и квартира была бы не оплачена». «А вещей насколько сколько заложено?» «Ах, оставьте это, мамаша». «Ты мне не указ». Покраснев, начала Анфиса Кондратьевна, но в это мгновение раздался резкий звонок, и она сразу смолкла. Даша пробежала по коридору, открыла дверь, послышались шум шагов, голоса, и Даша вбежала в комнату. «Господа пришли комнаты смотреть», — сказала она. Анфиса Кондратьевна заволновалась, Софочка захлопнула книгу. «Ты покажи, Софочка, а то я не одета». «Простите великодушно, вы позволите?» Раздался мягкий бархатистый баритон, и на пороге комнаты остановился господин в элегантном пальто с блещущим цилиндром в руке, затянутой лайковой перчаткой огненного цвета. Черные бархатные глаза господина ласкали Анфису Кондратьевну и Софочку. Сочные красные губы под черными шелковистыми усами вкрадчиво улыбались. Софчика вспыхнула. Анфиса Кондратьевна растерянно взмахнула руками и сказала, — Ах, пожалуйста, сделайте одолжение. Рядом с господином оказалась изящная стройная брюнетка в дорогом каракулевом жакете и огромнейшей шляпе, а за нею господин с круглым улыбающимся лицом, широкий, толстый, большой как слон. — У вас две комнаты сдаются? — спросил он тонким, пискливым голосом. — Три! ответил анфис кондратьевна пожалуйте и решительно двинулась вперед анфиса кондратьевна колыхаясь как студий на блюде вела съемщика в большую светлую комнату и проговорила это самая большая комната и обстановка зеркало комод шкаф гостиная мебель стол письменный стол стулья это ширмы за ними кровать великолепно все что нам надо — сказал изящный брюнет. — Тебе нравится, Вася? — А? — обратился он к изящной женщине. — Это моя жена, — пояснил он Анфисе Кондратьевне, — Васса Павловна. — Очень приятно. — А скажите... — тонким голосом пропищал великан. — Это вот дверь, что за комодом. Куда она? — В ту комнату, где мы сидели. С этой стороны комод, с нашей — пианино. Дверь всегда заперта. У нас на ней портрет висят. Моцарт, Бетховен, Чайковский. Композиторы. «Превосходно!» — перебил Брюнет. «И цена?» «Сорок пять рублей, и я не торгуюсь. Один рубль прислуги». «Торговаться? Помилуйте!» — воскликнул Брюнет. «Такая комната! на гороховой Сделайте одолжение, примите нас, меня и жену». «Очень приятно!» у анфиса кондратьевны ясно обрисовалась перспектива провести вечер за игрой в лато и она оживилась великолепно вы говорили что у вас еще есть комната снова пропищал великан две еще ответила анфис кондратьевна одна с другой стороны нашей комнаты за двадцать пять рублей а другая во двор за пятнадцать мне тогда за двадцать пять сказал великан я не расстаюсь с ними «Я ее брат, его друг», — пояснил он с улыбкой, которая словно разрезала его лицо надвое. «Пожалуйте», — пригласила Анфиса Кондратьевна и, колыхаясь, поплыла по коридору к следующей комнате. «Она в одно окно, но большая. Дверь в нашу комнату мы запрем и закроем трильяжем». «Великолепно. Я оставлю ее за собою. Вы позволите?» «Ах, мне очень приятно. Вы когда же переедете?» И потом задаток. «Если позволите», — сказал выдвигаясь брюнет, — «мы переедем сегодня же. Так, часам к семи. Что же до задатка, то мы для своего спокойствия уже сразу за месяц заплатим. Такие комнаты — находка. Сегодня девятнадцатая. Так вот, до девятнадцатого марта не хлопочи, Федя, я отдам из-за тебя». «Получите двадцать пять и двадцать пять, десять и десять. Все семьдесят, верно? Помилуйте, для чего расписки?» «Позвольте представиться, Виктор Аркадьевич Стримин — ученый-щитовод. Приехал искать место. Жена моя, Васа Павловна Поталова. А это ее брат, Федор Павлович Ворсов, из Курска. «Очень приятно», — радостно ответила Анфиса Кондратьевна. «Пожимая всем руки и называя себя. Вы потом познакомитесь с моей дочкой Софочкой, и мы будем жить?» «Все согласны и тихо». «Я подружусь с вашей дочкой», пылко сказала васа Павловна и прибавила. «Я никого здесь не знаю». «Она у меня артистическая натура», ответила Анфиса Кондратьевна. «Она будет дорожить вашей дружбой». «Так и мы сегодня», сказал Стриминн, И еще раз, пожав руку Анфисы Кондратьевны, они веселой гурьбой вышли в переднюю. «Вот это жильцы, Софочка!» Взволнованно и пылко сказала Анфиса Кондратьевна, вплывая в комнату с ассигнациями в руке. «Сразу видно, что благородные. Вы, — говорит, — извольте получить все сразу за месяц. Обе комнаты сняли». «Он, женатый, мамаша?» — трепещущим голосом спросила Софочка и прижала книгу к высохшей груди. «Кто, Софочка, брюнет?» Софочка кивнула. «С левой стороны, Софочка, так, только все равно, что не женат, а тот холостой, а она такая милая. Мы, — говорит, — друзьями будем. Это с тобою». «Никогда!» — истерически взвизгнула Софочка и выбежала в спальню Там она уткнулась носом в подушку и некоторое время лежала неподвижно. Потом вдруг вскочила, взяла тетрадку и стала со стервенением твердить «Бря-мря-фря-ноздря-дря-пря!» На горе Арарати круторогие бараны коров брыкали «Бря-мря-фря!» И буква «Р» в ее картавом произношении рассыпалась, словно дробь по железному листу. Она училась на драматических курсах, и теперь исправляла произношение. «Ты что будешь вечером делать, Софочка?» — спросила анфис Кондратьевна за обедом. «Сегодня я к Танечке пойду, и мы с ней на ученический спектакль поедем. Вы мне десять рублей дайте». анфис Кондратьевна с тяжелым вздохом вынула ассигнацию и перебросила ее дочери. После этого лицо ее тотчас оживилось, и она дружески заговорила. — Я, Совочка, сегодня хочу на две карты играть. — Только не берите всех денег с собою Что ты, что ты? — Я только одиннадцать рублей возьму. — А на две карты мне удается. — Знаешь, Совчик, вчера была выдача девяносто два рубля, а? За двадцать копеек, а? И она взмахнула куриной ногой, которую обгладывала. После обеда Софочка надела плюшевую кофточку, кокетливую шапочку, закрыла нос синим вуалем и обратилась в стройную пикантную девушку, за которой любой юнкер пробежит полгорода. Анфиса Кондратьевна плюхнулась на постели через минуту стала свистеть, хрипеть и храпеть, представляя собою колыхающуюся массу, не то стуйни, не то тесто на опаре. Даша сидела на коленях бравого Местрюка, Денщика из соседней квартиры и, угощая его пивом, говорила. «Сама-то вдрызг продулась. Нынче на обед ни с чем посылать было и вдруг эти жильцы. Сразу семьдесят рублей отсыпали». В это время раздался звонок, и она вскочила. «Это они приехали. Ты не уходи пока что. Я мигом». Было одиннадцать часов анфис кондратьевна выспалась напилась чаю и даша снаряжала ее для поездки в клуб анфиса кондратьевна снимала папельотки и расправляла завившиеся волосы а даша стягивала и зашнуровывала ей корсет в то же время говоря без умолку хорошие господа и богатые верно мне сразу три рубля дали чемодана в корзинах с собой привезли страсть чуть не десять Сейчас это самовары, вино, закуски всякие. Веселые такие. Тот-то большой, самый шутник. Взял это рубль серебряный, кинул, а его и нет, ей-богу. Веселые? Да, и лив Анфиса Кондратьевна надела лиф, пристегнула брошку, надела бронзовую цепь с лорнетом и преобразилась в даму. Она самодовольно оглядела себя в зеркало, положила в ручной сак, платок, спортмоне, и величественно выплыла в переднюю. Среда. Утро у Куцевеевых начиналось очень поздно. Анфиса Кондратьевна возвращалась из клуба только на рассвете и просыпалась не раньше двенадцати часов. Софочка вставала тоже поздно. Анфиса Кондратьевна была веселая и игрива, как тюлей на солнце. «Восемьдесят шесть рублей!» — радостно восклицала она. Я хотела разбудить тебя, но ты так сладко спала. Теперь отдав все долги. Даше все заплачу и тебе двадцать пять рублей. Эти жильцы принесли нам счастье. Что они, Даша? Встали и ушли. В десять часов встали. Чай вместе пили, а там и ушли. В это мгновение раздался звонок. Даша пошла отворять. «Здесь сдается комната», — послышался голос. «Видишь?» «Какие счастливые!» — сказала Анфиса Кондратьевна и поспешно поплыла в коридор. Перед нею стоял невысокого роста полный господин с вытаращенными глазами и красным, мясистым, наглотко выбритым лицом. «Вот комната», — сказала Анфиса Кондратьевна, открывая дверь. «Для одинокого. Справа кухня, слева моя с дочерью спальня. Пятнадцать рублей, прислуга отдельно». а «Я беру». Точа, ответил господин, таращив глаза на анфис Кондратьевну. — Только я сегодня же и перееду. а Можно? — Сделайте одолжение. — Значит, пятнадцать рублей. Сегодня двадцатая. Вы позвольте, я уже сразу уплачу до двадцатого марта. Вот, получите. — Так я сегодня же. Толстяк ушел, анфис Анфиса Кондратьевна сияющая вернулась к совочке. — Ну, не счастье ли нам? И этот сразу все деньги отдал. Красивый? Фи, как помидор красный-красный, и голос сипит. Я даже не спросила кто он. Софочка еще не вернулась с курсов, когда приехал новый жилец. Яков Кузьмич Шмыгра. Отрекомендовался он Анфисе Кондратьевне, и сейчас же стал ее расспрашивать, краснее и тараще глаза. Одни жить извольте. А, с дочкой? Большая уже? и Еще комната сдаете? А справа и слева? — В два окна и в одно? — На улицу? — Давно переехали. — Вчера? Ха — Ха-ха-ха. — Ну, пойду устраиваться. И он, повертев головою, выкатился неслышно, как резиновый шар, оставив в изумлении Анфису Кондратьевну. — И еще жилец, хозяюшка! — услышала она тонкий голос и с новым изумлением увидела подле себя жильца великана. При виде его она почувствовала успокоение кивая головой в попелетках, ответила. — Новый! — Шмейгра, по фамилии. — И пристранный такой. — Обо всем расспрашивал? — Да. Великан наклонился к уху Анфисы Кондратьевны и тихо сказал. — Я думаю, это подосланный от мужа Вассы. Она бросила его ради Виктора. Я позволил, а муж ревнив. Анфиса Кондратьевна сокрушенно покачала головою, а жилец Великан неслышно исчез, словно растаял в воздухе. — Знаешь, что случилось? шепотом сказала Анфиса Кондратьевна, когда вернулась Совочка. «Новый ты И она передала предположение Ворсова. На раздавшийся звонок Даша пробежала открыть дверь. «Никого не было?» Фёдор Павлович вернулся. послышался бархатный голос стремина и он, а за ним стройная васа, прошли по коридору. Дверь в комнату нового жильца слегка приотворилась, и лосняющееся красное, как кумач, лицо выглянуло из неё. «Видишь, видишь?» – прошептала Анфиса Кондратьевна. «Да, это очень интересно, мамаша». Анфиса Кондратьевна проиграла двадцать пять рублей и возвращалась домой в четвертом часу утра, усталая и раздраженная. Подходя к дому, она вздрогнула и даже шатнулась от испуга. Простить великодушно испугал по внезапности. Перед ней стояла Шмеггра, шляпь котелком в толстом пальто с поясом. С красным, выбритым лицом он походил на откормленного ксенза. «Прошу извинения», — повторил он. «А я подходил к дому и смотрел, неужели ваши жильцы еще не спят». Анфиса Кондратьевна подняла голову, взглянула на окна и резко ответила. Звоня к швейцару. «Все спят». «Отчего же в этих двух окнах свет?» — продолжал шмыгры «Это не наши, это склад магазина Гаврилова». Внизу, видите, он торгует в розницу, а наверху склад. Так, а я-то смешал... Нет, рядом два окна моих жильцов. Потом два окна наша комната. Потом окно другого жильца, и везде темно. Только вы не спите. Швейцар открыл дверь, и они поднимались по лестнице. «Я и вы», — сказал Шмыгра. «Проигрались, ваше превосходительство, и я тоже» генеральский чин польстил анафисе кондратьевне так не шло так не шло сказала она надо было тридцать шесть сразу квартал вышел так нет тридцать два тридцать четыре тридцать пять тридцать семь тридцать девять а тридцать шесть нет и нет на зло она отворила дверь своим ключом и сказала чиркните спичку шмгрэ очикнул и вошел следом за нее в темную переднюю — А я вам скажу, как выигрывать, — проговорил он. «Как — Как? — быстро спросила Анфиса Кондратьевна. — Берите карту, на которой есть девяносто и единица. — Шестьдесят шесть, шестнадцать тридцать два. — Всегда выигрывает. — Спокойной ночи. Шмыг раскрылся за своей дверью, а Анфиса Кондратьевна несколько мгновений постояла недвижно. Потом с яростью плюнула и пробормотала. — Шут этакий! Ещё смеётся. Четверг. Первым ушёл из квартиры Ворсов. Шмыгры выскочил почти вслед за ним. Спустя полчаса вышли из и притиснув дверь, отчего она бесшумно заперлась на французский замок. Полчаса спустя раздался звонок и вернулся Шмыгры. Он вошёл в свою комнату с таинственным видом, поманил к себе Дашу, сбросил с себя пальто-шляпу и тихо спросил её. «Ушли?» «Кто ушли?» — спросила Даша. «А соседи?» тот те!» — показал он направо и налево. «Ушли!» — отвечала Даша. «Тот раньше, а те после вас!» «У них никого не бывает, душечка, а? Вот тебе три рубля, У тебя здесь на кухне гусар сидит. Угости его Хе -хе -хе. так никого?» «А сами часто уходят, а?» «Мне, моя милая, любопытно!» «Да!» «Я моя милая забаренька ты того... хе-хе!» Шмыгра налился кровью, как кровяная колбаса, и Игре воткнул Дашу под бок. «Ничего я про них, барин, не знаю», — отвечала она. «А пройти к ним никак нельзя. Они вчера себе на дверь французский замок навинтили. Ревнивый! Хе-хе-хе! Ну, иди, Даш, постой, купи мне закусить колбаски. Знаешь, охотничья!» «Только купи у Красного моста, да-да! Иди, милая!» Даша взяла деньги и вышла. Через минуту Шмыгра выскользнул из двери и, крадучись, прошел большую комнату. Здесь он подошел к пианино, отодвинул в сторону портрет Моцарта и, вынув коловорот, стал быстро и бесшумно провертывать в дверной доске дыру. «Оф, на сегодня довольна!» — пробурчал Шмыгра, вытаскивая коловорот. Он повесил... Опять аккуратно Моцарта закрыл им дыру и тихо двинулся к себе. «Ах, как вы меня испугали!» — взвизгнула Софочка, которая входила в комнату в полголоса твердя. «Бря-мря-фря-зря-пря!» — и никак не ожидая встретить Шмыгру. «Виноват, бога ради!» — смущенно заговорил Шмыгра, прижимая руку с коловоротом груди. «С добрым утром, очаровательная Софья Антоновна!» «А вашу ручку?» Совчика смягчилась при слове «очаровательное» и протянула сухую руку. Он с чувством поцеловал ее. «Прелестница!» — пробормотал он. «Сколика очарования!» «А вы так злой и гадкий!» — подхватила Совчика, грациозно встряхивая своей длинной головой. «Зачем вы их преследуете? Фи!» Шмыгера в изумлении отступил. — Вот откуда вы знаете? — проговорил он с запинкой. — Я все знаю. И Софочка кокетливо погрозилась пальцем. — И я знаю, что вы злой. Да-да. — Вы их знаете? — Понятно. Особенно Ворсова, ее брата. — Брата? — Ну да, брата. — Чего вы словно подавились, таращитесь? Стыдно, да? — Мама, я стыжу господина Шмыгру! — крикнула Софочка, увидя всплывающую мать. — И стыди! Я вчера проигралась в пух, а он смеяться выдумал. — Возьмите карту, чтобы из девяносто, и шестьдесят шесть, и один, и шестнадцать, и тридцать 32... два. Как же я найду ее, а? Шмыгра оправился от изумления и галантно, шаркая, сказал. — Попадается. И кому попалось, тот и выиграл. — Приятного утра. И он выскользнул из комнаты. — Совсем шут! с презрением, сказала Анфиса Кондратьевна. Даша захлопоталась. У Стремина и Вассы были гости, и Даша подавала самовар. Готовила закуску, подавала, убирала и всячески услуживала хорошим господам. Анфиса Кондратьевна уже уехала в клуб. Софочка ушла в гости, и только Шмыгер беспокойно вертелся в коридоре, каждый раз стараясь заглянуть в дверь, когда проходила Даша. «И что вам надо тут?» — окрикивала его Даша. «Шли бы к себе!» «Я так, спать не хочется!» Но, наконец, он ушел. Только когда Васа и Стремин провожали гостей, он высунул голову из двери и, видимо, старался уловить нить разговора. Гости ушли, Васа и Стремин вернулись в свою комнату, Ворсов прошел к себе. Даша сидела в кухне. Шмыгра выждал несколько минут, приоткрыл дверь и тихо прокрался в большую комнату. Свет электрического фонаря падал в окна и светил, как лампа. Шмыгра неслышно скользнул к пианино, отодвинул портрет Моцарта и прильнул глазом к проверченной им дыре. В то же мгновение он почувствовал на плече тяжелую руку и услышал тоненький голос. «Кой черт вы, мой друг, тут делаете?» «Неужели хотите подглядеть мою сестру в неглиже? Ай-яй-яй!» Шмыгр опустился под тяжестью давившей на его плечо руки и растерянно забормотал. «Я, собственно, мне послышалось. Глупости!» — говорил Ворсов, неудержимо увлекая Шмыгру к его комнате. «Галлюцинации, прилив крови, злостолюбие павиана. Ну, идите к себе!» «Дурак!» — прибавил он уже совершенно серьезным тоном. — Неужели ты думал, что она не заметит огромной дыры посреди двери? — Что я не замечу, он не заметит. Спи — Спи! Он толкнул Шмыгру в комнату и ушел. Шмыгра некоторое время стоял с неподвижностью истукана, потом пустым мешком плюхнулся на постель. Пятница Софочка ушла из дома совсем рано. Анфиса Кондратьевна одна пила свой кофе. В квартире было тихо. мысли о новом вчерашнем проигрыше угнетала ее, как укор совести. Даже во рту было горько. Вдруг она вздрогнула и подняла голову, но при виде ворсово лицо ее прояснилось. «А, это вы, Федор Павлович», — сказала она. «А я думала, шумы игры, он тоже подходит не слышно «Яс, достопочтенная Анфиса Кондратьевна». «Почему вы сегодня такая грустная?» «Ах, и не говорите!» — махнула рукой Анфиса Кондратьевна. «Не хотите ли кофейку?» «Очень благодарен. Так что же?» Анфиса Кондратьевна подала ему чашку кофе. «Что?» — сказала она. «Проигрываю все. Второй день проигрываю. В понедельник двадцать пять рублей проиграл. Вчера двадцать. Совсем не везет. «Фуй!» — усмехнулся Ворсв и улыбка перерезала лицо его надвое. — Пустяки. — А сегодня выиграете. А вот вам от меня рубль на счастье. И сегодня вы сто рублей сорвете. Анфиса Кондратьевна взяла рубль и сразу ожила. — Я сегодня и ехать не хотела, а теперь поеду. — И выиграете. — Вот что, уважаемая, — заговорил он совсем другим тоном. — Шмыгр ваш, несомненно, следит за моей васой, как я и думал. «Дас следит неустанно. Для нас нет сомнения, что он подослан мужем. Знаете, для накрытия с поличным». Анфиса Кондратьевна встряхнула попельотками. «Так мы теперь так придумали. Я на время с ним жить буду, а она в моей комнате. Понимаете?» анфис Кондратьевна усиленно закивала. «А вас не стеснит это? Помилуйте, мне совсем все равно». Ворсов встал и дружески пожил ей руку ну пойду успокою. совершенно подавленный шмигр проснулся как в тумане автоматически напился сет чаю и дальше не знал что ему делать все его хитрые планы перевернулись сразу мимо его двери прошел стремян говоря с кем то своим бархатным голосом потом прошел ворсов шмигра собрался с духом и осторожно высунулся из двери когда увидел вассу она шла в переднюю одетая для прогулки, и вдруг, проходя мимо Шмыгре, на мгновение остановилась. «Я вам все расскажу, всех выдам!» — услышал он тихий голос, и Васса прошла мимо. Шмыгре силою бегемота втянул в себя воздух и словно очнулся. Он захлопнул дверь, выкинул грациозный прыжок и радостно потер себе руки. Суббота. «У тебя есть пять рублей в лавку послать?» — спросила Анфиса Кондратьевна в усовочке, едва проснулась. «Откуда?» — ответила она, застегивая корсет. «Пять за букву «Р» дала, пять за «Л», три рубля красильная, шляпку поправила, и все. Или проиграли?» а «До копейки!» Анфиса Кондратьевна даже приподнялась в постели. «Ни разу!» «А тут еще...» А тут еще Ликоподиев пристал. Дай ему в долю на карты. Пять рублей дала. Наверное, прикарманил, а говорит, проиграл. Ну, философски окончила она. Даша без денег обед сделает. И она спустила короткие и толстые, как обрубки, ноги с постели. Но едва она встала, закрутила волосы в попельотке и накинула капот, как мысль, на какие деньги ей играть сегодня сверлом вошла в ее голову и совершенно испортила настроение духа. Софочка ушла от жильца, как нарочно еще спали, и только шмыгра вела себя как-то особенно беспокойно. Брошенные ему вас и слова открывали такие горизонты, что у него голова окружилась, и в то же время ему все казалось, не ослышался ли он. Поймать бы ее и спросить толком, она словно нарочно ушла с самого утра, А там вернется, и подле нее эти два хахоля. И Шмейгра с огрушением вздыхал, словно паровоз. Время тянулось томительно медленно, день был пасмурный, серый и скучный. — Люди обедать, а мы проснулись только, — услышала Анфиса Кондратьевна голос и, подняв голову от пассиенца, увидела Ворсова. — Ах, это вы, — сказала она, смешивая карты и прибавила. — Не помог мне ваш рубль? — Да неужели? — сочувственно воскликнул Ворсов. — Сегодня идите. анфиска Кондратьевна сокрушенно замотала головой. — Не на что. Стыдно сказать, Федор Павлович, все до копеечки. Вот так. — И вы дома сегодня? А что же я сделаю? Ай -яй -яй — ай И Ворсов сложил свои огромные пухлые ладони. — Да разве возможно это? Сегодня вы должны выиграть. Позвольте. Он слегка запнулся. Если вас не обидит, в счет следующего месяца, а? Десять рублей. Лицо Анфисы Кондратьевны покраснело даже сквозь слой пудры. О, как вы обязательны! Помилуйте, такой пустяк! Я сегодня, наверное, выиграю, с убеждением сказала Анфиса Кондратьевна, пряча деньги в карман. Раздался звонок и вернулась Васса. Шмыгра Стремглав выскочил ей навстречу, но она, словно не заметя его, прошла мимо. В то же мгновение Шмыгра услыхал совершенно ясно. — Не ведите себя таким дураком! Сегодня вечером все! — Шмыгра тотчас юркнул в свою комнату и замер, как крот в норе. Анфиса Кондратьевна спала крепчайшим сном. Софочка ушла на любительский спектакль. Стремин и Ворсов с шумом прошли по коридору и, уходя, крикнули Васе. «Не жди нас! Чай одна пей!» адаша угощала на кухне местрюка, и в квартире стояла полная тишина. Когда Шмыгра услышал легкий стук в дверь своей комнаты, и на ее пороге увидел Вассу. В черном платье, словно обливающим ее стройную фигуру с бледным лицом, на котором ярко горели черные глаза, Васса была прекрасна. Шмыгра метнулся к ней, но она остановила его движением руки и, притворив дверь, осторожно подошла к нему. — Вы должны спасти меня, — сказала она ему взволнованным шепотом, пугливо осматриваясь. — Я вам их выдам, но меня спасите. — Непременно, — тараща глаза и краснее, как вода от клюквы, — пробормотал Шмыгра. — Прежде всего. — Я ничем, ничем не виновата, — снова заговорила Васса. Я была певицей, хористкой у ОМОНа, и увлеклась этим. — Васькой! — окончил за нее Шмыгра, потирая руки. — Вы знаете? — удивилась Васса и продолжала. — Я поехала с ним, и по дороге пристал этот. — Петька, медведь! — подсказал Шмыгра. Васса опустилась на стул и закрыла лицо руками. Они велели назваться его сестрой, и мы приехали. Я еще ничего не знала. И вдруг они уходят и приносят вещи. Каждый раз дорогие вещи. И теперь они ушли на охоту. — Пойдемте. Она быстро встала и схватила за руку Шмыгру. — Их теперь нет. Я вам отдам все накраденное. Только спасите меня. У Шмыгры тотчас созрел план. — Когда они вернутся? — В одиннадцать? В двенадцать? — Отлично! — хрипло засмеялся он. — Мы им устроим засаду. Теперь идемте. Он взял ее за руку, и они тихо двинулись по коридору. — У вас есть ключ? — спросил шепотом Шмыгра, останавливаясь подле двери. — Есть. Ее дрожащая рука не могла сразу найти замок, и ключ царапал по двери. Наконец она воткнула его, приоткрыла дверь осторожно ввела в темную комнату Шмыгру. «Постойте здесь и чиркните спичку. Я сейчас возьму свечу», — тихо сказала она, закрывая дверь. Анфиса Кондратьевна собиралась в клуб, а Даша стояла в дверях и говорила. «Сурьез, рассорившись, это они ушли и совсем-совсем сейчас назад через кухню вернулись. Мы, говорит, после пойдем». Потом самовар спросили, из бары не чай пили. А там она ушла, и теперь сама по себе, они там. — Это они от Шмыгры. Я и сама так думала. А только этот шмыгры ушел. Я ему хотела самовар давать, а его нет. И пальто нет, и шапки, и калош. Ушел, и они врозь. Ну, это их дело. Давай кофту. что ты сегодня будет. И Анфиса Кондратьевна перекрестилась. Софочка вернулась со скучного ученического спектакля и едва вошла в прихожую, как к ней выбежала васа и, схватив ее за руки, втащила к себе. «Душечка, родная Софочка!» — заговорила она порывисто. «Вы не очень устали? Нет? Вы любите немножко Васочку, да? Так сделайте мне одолжение. Проведемте вместе этот вечер, а? Знаете что, мы возьмем с вами да в тот клуб, где Анфиса Кондратьевна, и проедем, а? Вот хорошо-то, хорошо?», -то. хорошо? И она, смеясь, завертела Софочку. Софочка слабо сопротивлялась. Желание разнообразить монотонность жизни победило даже ее усталость, и она засмеялась. — От вас не отделаешься. — Только удобно ли нам одним? — Глупости. Мы под крыло мамаши, а там за нами Виктор приедет. — Ну, едем? Она в вмиг оделась и выбежала в коридор. — Виктор, Федя, мы едем в клуб играть в лото. «Желаю проиграться!» — ответил шутливо Ворсов. «Фи невеже! Виктор, приезжай за нами!» «Отлично!» — раздался бархатный голос, стременно. «Едем! То-то мамаша изумится!» — воскликнула Васса, увлекая Софочку. Софочка весело засмеялась, и они выбежали на лестницу, хлопнув дверью. «Вот, разыгрались-то!» — с улыбкой сказал Даша и побежала на кухню где уже сидел местрюк, вытянув длинные ноги через всю кухню. Софочка в первый раз очутилась в клубе, и ее поразили и громадный зал, и яркое освещение множества народу, и самая игра со своей торжественностью. Она села с вас к столу и взяла карты. Недалеко от них сидел флотский офицер и, пощипывая усы, следил больше за ними, чем за номерами. Софочка волновалась. И Васса шептала ей «Какая вы душка!» И ко всему выиграла Софочка. «Только бы двадцать восемь!» — шепнула она Васе и только шепнула, как у колеса выкрикнули «Двадцать восемь!» «Есть! Кончила!» — закричала Софочка и окинула всех взглядом победительницы. «Новичкам всегда удача!» — сказала Васса. Софочке принесли на тарелке шестьдесят четыре рубля, и игра началась снова. Софа, ты? Васа Павловна. Вот сюрприз. И подлини их красная, как пен, плюхнулась Анфиса Кондратьевна. — Это я соблазнила дочку вашу, — сказала Васса. — И она уже выиграла. — Выиграла. — Ты выиграла, Софочка, и не говоришь? Матери? Много? И грудь Анфиса Кондратьевна заходила волною. — Шестьдесят четыре? — Шестьдесят четыре. Господи. А я так все проиграла. «Ну, давай мне половину». Софчика дала ей десять рублей и решительно сказала. «Больше не дам». «Злючка!» — ответила ей мать и закричала пробегавшему с картами мальчику. «Сеня, дай мне две штучки». Игра сменялась игрой. совчка больше не выигрывала, и ей становилось скучно. «Ну, как ваши финансы?» — раздался подли них бархатный голос, и Софчика увидела «стремина». Васа тотчас вскочила, отбросив карту. — Скучно. Веди нас ужинать. — И уже самое время, — сказал с улыбкой Устремин, — четвертый час. Он провел их в столовую, занял столик, заказал ужин с вином и заговорил. — Мы, собственно, уговорились с вас и провести с вами время в благодарность за ваше внимание к нам. Собирался и Федя, устал и заснул. — Очень приятно. Вы нам совсем как родные сказала Анфиса Кондратьевна. Я Софочку полюбила, как сестру, с чувством произнесла Васса. После ужина Стремен разлил шампанское и сказал, «Пожелаем же, чтобы Васса скорее к нам вернулась». «Как? Вы едете?» воскликнула Софочка. «Вы едете?» повторила ее мать. Васса вздохнула. «Я боюсь этого шмыгру. Он может причинить мне столько неприятностей» но я ненадолго. Он с Федей остается у вас, и как Шмыгра уедет, сейчас же пришлет мне телеграмму, иначе нельзя. Я сегодня и билет взяла». «Противный шмыгры сказала Софочка. Было уже светло, когда они вернулись домой. «Я уж с вами теперь прощусь», — сказала Ватса в прихожей. «Я еду в десять часов». «Ну, Господь с вами», — с чувством сказала Анфиса Кондратьевна. Софочка бросилась в осенную грудь и искренне заплакала. «Приезжайте скорее». «Я сама заскучаю без вас», — ответила Васса. «Великолепные люди», — сказала Анфиса Кондратьевна, сбрасывая корсеты и юбки. «Я ее как сестру полюбила», — сказала Софочка. «И все этот противный шмыгра!» «Так бы и выгнала его в три шеи», — закончила Анфиса Кондратьевна. Воскресенье. Едва Софочка и Анфиса Кондратьевна проснулись, как Даша вошла к ним и быстро заговорила. «Барня, Васса Павловна уехала. Господа ее провожать поехали. Комнаты за собой оставили обе. К вечеру сказали, чтобы самовар был. В малую комнату наказали, а большую заперли. Четыре чемодана с барыней увезли. Хорошие господа. Мне три рубля барня дала» а вам письмо и ящики. — Где же письмо? — взволновалась Анфиса Кондратьевна. — Давай сюда. Даша скрылась и через минуту вошла, внеся два ящика и плоский футляр. В одном из них лежала дюжина эмалированных ложек, в другом — серебряный столовый прибор, а в футляре — золоченый браслет-цепью. — Прелесть! Роскошь! — воскликнула мать. — Постой, Совочка, что она пишет? Слушай! «Дорогие Анфиса Кондратьевна и Софочка, мне так хочется, чтобы вы меня не забыли, что я беру на себя смелость оставить вам эти безделки. Вам, уважаемая Анфиса Кондратьевна, чайные ложки. Вам, Софочка, этот прибор. А Даша, передайте от меня браслет. Целую вас, любящая вас васа». «А, Софочка, это прямо сказка, а?» И Анфиса Кондратьевна даже села на постели и меня вспомнила воскликнула даша вот барыня золото такие люди мамаша на редкость сказала Софочка. — а где ж мы Игорь, этот видал даша махнул рукой нет и ночевать не вернулся и по сейчас нету его вот но то ему сказала анфис кондратьевна и все трое засмеялись Понедельник. Анфиса Кондратьевна спала и видела сон, что у нее уже кварта, и не хватает только шести. «Шесть!» — раздался голос. «Выиграла! Я выиграла!» — закричала неистово Анфиса Кондратьевна и проснулась. За дверями кто-то громко повторил «Здесь!» Даша убежала в комнату и закричала. «Барня, вставайте! Дворник, полиция! Говорят, воры! Вставайте, барня!» Анфиса Кондратьевна кубарем скатилась с постели, накинула на себя капот, закрутила жгутом тощую косицу и поспешно выплыла в коридор. То, что она увидела, заставило ее побледнеть и затрястись, как студень. коридоры и большая комната были полны народом. Топтались дворники, городовые околоточные. Гоголем ходил пристав, при извивался полицейский офицер. И между ними тревожно метался полный лысый господин с рыжей бородою и красным носом. Увидев выплывшую Анфису Кондратьевну, все словно по уговору бросились на нее. — У вас сдавались комнаты. — и Где ваши жильцы? — Кто жил в этой комнате? — Где ключ от этой комнаты? — посыпались на нее вопросы. Анфиса Кондратьевна хлопала глазами, вертела головой и, наконец, подняла руки кверху на нее наскочил сам пристав и снова осыпал ее вопросами имя отчество, фамилия звание, на какие средства живете ключ от комнаты не пойму ничего не пойму захнекла она да что случилось то что случилось заревел, подскакивая к ней толстяк с рыжей бородой случилось то что мой магазин разгромили да -с... Из вашей квартиры пролом сделали. она сорок тысяч товара украли. Кто тут жил? Где ключ? — Ломайте дверь! — закричал полицейский офицер. — Зачем ломать? — крикнула Даша. — Коли отсюда тоже войти можно. А ключ? Ключ у нас. Даша принесла ключ. Дворники и городовые мигом отодвинули пианино, Замок щелкнул два раза, помощник пристава толкнул дверь, но она только стукнула. — Там комод стоит, — сказала снова Даша. — Понапри, ребята, — приказал пристав. Один из дворников легко отодвинул комод и распахнул дверь. — Не вались! Стойте там! — закричал пристав, переступая пару комнаты. — Господин Гаврилов, пожалуйте! Поняты их сюда, и вы, сударыня! Анфиса Кондратьевна двигалась, как автоматы, видела и слышала, как во сне. Посреди комнаты стояли чемодан и плетеные корзинки. Пристав приподнял крышку одной корзинки и засмеялся. «А вот так багаж?» «Это они и стены!» — проговорил Гаврилов. Корзинки оказались полны кирпичами и битой штукатуркой. Пристоф отодвинул ширму, загораживающую кровать, и в тот же миг раздался возглас Даши. «Упокойник!» Все на миг отшатнулись. На кровати, туго скрученное полотенцами и ремнями, лежало чье-то тело. Были видны брюки и сапоги, все же остальное было прикрыто одеялом. пристав первый приблизился и смело сдернул одеяло. шмы игра снова закричала Даша. «Наш жилец, шмыгра!» Он представлял недвижный труп. Огненно-красное лицо его было почти закрыто широким аспиратором надетым на рот. «Развязать, обрызгать водой!» — распорядился пристав. Несколько рук моментально развязали ремни и полотенца, сняли аспиратор, посадили несчастного шмыгру и расстегнули ему ворот сорочки. «К окну его раскроить форточку!» Командовал пристав, в то же время отодвигая умывальник. «Вот...» Во стене на высоту полутора аршины шириной в два аршина был сделан пролом в соседний с комнаты склад серебряных и золотых вещей магазина Гаврилова. агы <сих> <сих> раздался хриплый голос. Все оглянулись и увидели очнувшегося Шмегру. Он стоял, сжимая кулаки, пуча глаза и сились что-то сказать. Присутствующим казалось, что он лопнет с натуги. Наконец он оправился и захрипел. — При мне! Все при мне! Связали, положили рот, заткнули, чай пили, вино пили. Шмыгра втянул воздух, как пьяница, рюмку водки и опять забармотал таращи глаза. — Та подлая по лицу рукой провела, за нос дернула, ушла. Они и начали стену сразу, раньше работали потом носили четыре чемодана и сумку на выбор я знал васька долото петька медведь варшава следил и вот он с отчаянием схватился за голову и плюхнулся в кресло господи вдруг закричала анфиса кондратьевна А они нам сувениры поднесли где с какие подскочил гаврилов дашь принеси Даша быстро принесла коробки, и Гаврилов жадно схватил их. — Такс, отлично! — злобно смеяй, закричал он. — Из моего склада подарки делают, а? Прошу обратить внимание. — Господа, прошу теперь очистить комнату до прибытия следственных властей! — закричал пристав. Следующие дни О приезде мошенников из Варшавы в Петербург было заранее извещено, и Шмыгра был командирован следить за ними, но в результате попался сам. Начальник назвал его дураком и прогнал со службы. На следующий после раскрытия грабежа день Гаврилов явился к Анфисе Кондратьевне и предложил ей сдать ему роковую комнату. «Сорок рублей платить буду, и деньги извольте получить за месяц», — сказал он потому мне так спокойнее будет. Я здесь своего артельщика поселю. — Сделайте одолжение, — согласилась Анфиса Кондратьевна. И в тот же вечер поехала играть в лото вместе с Софочкой. — А что не говори, — сказала она Софочке, идя по клубным залам. Эти люди принесли нам счастье. — Одно то, что за комнатой я получила восемьдесят шесть рублей, а? Софочка кивнула головой и сказала. и потом они такие симпатичные и какие ловкачи знаешь софочка мне было бы жалко если бы их поймали не поймают и где им шмыграм презрительно сказала софочка и оказалась права часть вещей похищенных у гаврилова была разыскана по разным ломбардам больших городов но сами грабители исчезли без следа впрочем Не совсем. Две недели спустя подобный разгром произошел в Москве, где ограбили меховой магазин, затем в Одессе и Киеве. И полиция с самодовольным видом и сознанием своей проницательности говорила «Мы знаем, чьих рук это дело». И до сих пор они остаются со своим знанием, ловкие мазурики, с выручкой от награбленного нечестные владельцы магазинов с носом каждому своё